Глава одиннадцатая, Регина о Аметист Вальдемарович, как раз хотела с вами пообщаться». Я села на кровати и, цапнув в пройдоху за жабо, подтянула к себе поближе. Бывший гид замахал ручками, пытаясь от меня оторваться, да не на ту напал, держала я крепко. «Будете каяться, Аметист Вальдемарович, или как вас там?» «Попустите!» – прохрипел мой ночной гость. Может, конечно, я его слишком сильно придушила, но так сам виноват. Я к нему совсем доверием, а он вон как со мной поступил. Ты зачем меня в зеркало толканул, чертяка? зашипела на него. Приказали? Кто? «Притемнейший!» прохрипел Аметист, а я разжала пальцы. Не душить же его, на самом деле и так еле дышит. Аметист Вальдемарович строго заявила, когда он отдышался и перестал хрипеть. «Помните, что чистосердечное признание облегчает муки совести. Поэтому выкладывайте все на чистоту». «Регина, вам нужно уходить отсюда, пока притемнейший следилки не поставил». «Ты опоздал, друг мой Аметиус». «Все давно стоит и сигналы подает исправно». Голос Станисласа прозвучал громко и так неожиданно, что мы с Аметистом подпрыгнули, как два воришки, застигнутые в самый эпический момент кражи. Притемнейший стоял возле кровати и откровенно веселился. Я даже в полутьме видела, как радостно блестят его зубы. «А вы как сюда попали? Вообще-то я дверь на ключ закрывала. У вас, похоже, не дворец, а проходной двор». Станислас на мой выпад не обратил внимания, прошел к креслу и спокойно в него уселся. Аметист же бочком-бочком начал пятиться подальше от меня. Правда, далеко уйти не успел. «Аметиус, а ты на стульчик! Да расскажи нам с Региной куда и почему ей отсюда уходить надо!» Я ладошками легонько хлопнула, волшебное слово шепнула, и загорелся неяркий свет. Так что теперь я смогла хорошенько разглядеть своих незваных гостей. Притемнейший опять порадовал. На нем красовался парчевый халат, затканный алыми и черными диковинными птицами. На ногах тапки с загнутыми носками. И тоже парча и вышивка. А рога тускло поблескивали в неярком свете. А под халатом, похоже, надето очень мало». Во всяком случае, ноги в гаремных тапках были голыми и волосатыми. Да и грудь в глубоком вырезе халата была одета исключительно в густую темную шерсть. Заметив, что я его разглядываю, Данский приосанился. Грудь свою шерстяную выпятил и самодовольно так поинтересовался «нравлюсь». Я скривилась и фыркнула. Если вы любительница волосатых, мускулистых и самонадеянных демонов, то да, хорош. Даже если не любительница, все равно хорош, демонюга. Ничего не скажешь. Но не радовать же его подобными признаниями. Тапочки тебе не идут, Стасик, больше не носи, не твое это. Рядом мелко захихикал Аметиус. а прекрасное лицо Данского вытянулось, и глаза вылезли из орбит, а из ноздрей будто даже дым повалил. Аметиус пошел вон отсюда. «Отром жду тебя с отчетом о твоих деяниях и хитрожж... выдуманных планах!» Рявкнул Станислас, и Аметист начал по-быстрому двигать в сторону выхода. Вот только это не соответствовало моим планам, поэтому я рявкнула в ответ. «Стоять!» Бывший гид замер, как суслик, посреди комнаты. А притемнейший опять заорал «Пошел вон! Стоять!» Пошёл вон! Стоять! Вон отсюда! Стоять!» Не знаю, кто выиграл бы в этой битве командиров, но тут аметист затрясся, как в лихорадке, и тоненько жалобно завыл. Потом быстро-быстро завертелся вокруг себя, как детский волчок, и хлоп, исчез. Я только глазами моргнуть успела от изумления. Как на ковре, где стоял мелкий мужичок, уже было пусто. Вот ведь, только хотела справки навести о своем попаданстве. И опять источник информации улетучился. «Ну что же, притемнейший, ты сам выбрал свою судьбу. Тогда буду тебя пытать». Я сурово сдвинула брови и многозначительно произнесла. «Ну?» «Э-э-э...» — ответил мистер красноречие. «Жду объяснений». «Каких?» «Пожалуй, так мы долго будем в вопросы играть, и ничего он мне не ответит. Пожалуй, сменим тактику. Станиславчик, а ты женат?» «Региночка, ты к чему это спрашиваешь?» Напрягся рогатый. «Хм, что-то замуж захотелось, вот присматриваясь к кандидатам на почетную должность мужа». И начала с кровати приподниматься, так эротично и призывно просто помела андерсен на пляже в купальнике. И еще и губы облизнула плотоядно, не отрывая влажный глаз от притемнейшего. А тот от чего-то смутился, ножки волосатые под себя подобрал и в кресло поглубже задвинулся. э Региночка, ты же у нас вроде невеста короля!» И голос растерянный. Я передумала участвовать в отборе. «Хочу замуж за тебя!» Я была совсем близко к краю кровати и уже руки тянула со скрюченными пальцами к его, не знаю к чему именно, но тянула. А притемнейший твердо заявил. «За меня нельзя!» И уточнил. «Тебе нельзя!» Только мне нельзя. Я даже обидеться собралась. Получается, кому-то можно, а мне нет. Дискриминация по расовому признаку. Ладно, обижусь я потом. А сейчас продолжим опрос свидетелей. Станислас, лучше по-хорошему рассказывай. Зачем меня сюда затащил и когда обратно отправишь? А то я королю скажу, что люблю тебя безумно. И жить без тебя отказываюсь. И потребую свадьбу на 500 гостей». «А почему так мало?» Теперь уже притемнейший оскорбился. «Я что, нищеброд какой-то, чтобы жениться, как голь перекатная? Пять тысяч гостей, как минимум». «Как он поднаторел на наших идиомах, даже гордость берет за парня». «Обрадованная да нельзя, я заголосила». «Так, значит, ты согласен, милый! Ох, как я счастлива! Давай скорее объявим всем о наших планах!» И я радостно, оскалившись, снова потянулась к нему. А Станисла с быстрой руками поводил, и между нами выросла прозрачная стенка. «Я его и вижу, и слышу, а добраться не могу. Не пускает магия демоническая. Сейчас я себе панночку из старого фильма «Ви» напоминала». «Где она в такой же белой ночнушке до пят в невидимую стену бьется?» «Чтобы до семинариста Хамы добраться. Вот только там Вия на помощь позвали». Он ситуацию быстро разрулил и Хаму из-за магической ограды извлек на радость местной нечисти. «Мне-то на помощь звать, чтобы Дорогатого дотянуться?» А Станислас принялся меня уговаривать. «Регина, да что рассказывать-то? Ты теперь здесь!» «В своем мире вернуться на землю пока не получится. Завтра поедешь к королю на отбор. Может, замуж за него выйдешь, если...» Он осекся и опять замолчал. А я села по-турецки на краю кровати и пригорюнилась. Второй раз говорят, что домой нельзя, а я верить не хочу. Почему нельзя-то? Сюда же притащили, значит, и отсюда можно как-то выбраться». Похоже, я это вслух произнесла, так как мистер Парчевый Халатс не зашел до объяснения. Понимаешь, все существующие миры не стоят на одном месте, а движутся по определенным траекториям. Иногда соприкасаются, и тогда можно легко перебраться из мира в мир. Когда ты в зеркало попала, наши миры соприкасались последние часы перед тем, как надолго разойтись. «Если бы ты не вредничала две недели, а сразу пошла на крышу, то времени для возвращения было бы достаточно. А сейчас миры уже разошлись». Станислас развел руками и горестно вздохнул, показывая, как он опечален. Только вот не верила я его хитрой мимике. Никакого сожаления там точно не было. А когда снова миры сойдутся, решила я прояснить, как надолго здесь застряла Сейчас оба мира вышли на длинную часть орбиты. И следующее соприкосновение лет через десять примерно. Что? Какие десять? Я же состарюсь уже. А мама моя как без меня будет? И Таська с близнецами. Я ведь крестной ее детей должна быть. И такая тоска на меня навалилась в перемешку с отчаянием, что я села и принялась реветь. Просто белугой завыла. Станислас с кресла подскочил и кинулся ко мне. Присел на кровать, приобнял и начал по голове как маленькую гладить. «Регина, ну ты что? Не плачь, все образуется, обживешься, привыкнешь, замуж выйдешь, до да детишек нарожаешь. И станет тебе этот мир совсем родным и любимым. Сама возвращаться не захочешь». Пока я плакала, Станислас все гладил меня по голове. И что-то успокоительное шептал, как заботливый отец или старший брат, которых у меня никогда не было. И мне было приятно, если честно. Меня только мама в детстве так утешала. Я к плечу демона уютно привалилась. Сладко плакала и все пыталась осознать, как же я так попалась. Слезы постепенно закончились, и я почти успокоилась. Когда дверь в мою спальню с грохотом распахнулась, бабахнув об стену, на пороге нарисовался разъярённый Арий и рявкнул. «Быстро убрал от Рейджины руки!»